Поэтому король и лорд канцлер обратились к Клименту VII с просьбой прислать из Рима комиссию во главе с кардиналом-протектором Англии Кампеджо для проведения бракоразводного процесса. Но когда французы начали терпеть поражение в Италии, а папа узнал об отрицательном отношении императора к идее развода, он поспешил дать Кампеджо поручение восстановить мир и согласие в семье английского короля. Градсбургские дипломаты пытались подкупить Вулси изрядной суммой денег и обещанием сана архиепископа Талетского, чтобы и тот всемерно содействовал обострению отношений между Англией и Францией. Вулси, надеявшийся найти компромиссное решение, оказался в весьма затруднительном положении. Он неоднократно убеждал Кампеджо, что Карл V вряд ли использует дело о разводе для нападения на Рим или Англию. Между тем группировка, поддерживавшая Анну Болейн, добивалась смещения Вульси. На суде кардиналов Екатерина Арагонская вела себя с большим достоинством. Главная линия её защиты заключалась в том, как говорила сама Екатерина, что она вышла замуж за Генриха VIII, будучи девственницей. Вульси, естественно, защищал позицию короля, тогда как Кампедж не хотел принимать решение об удовлетворение иска английского короля. С тем папский посланик и уехал из Англии. Безрезультатный итог суда кардиналов оказался тревожным сигналом для Вульси. Это было начало падения. Уже тогда стало ясно, что папа не согласится на развод Генриха VIII с Екатериной. И действительно, развод был санкционирован не папой, а в обстановке начавшейся в Англии реформации несколькими годами позже новым архиепископом кантерберийским Креннером. В стране усиливались реформационные настроения, а Вулси оставался католиком и был решительным противником реформации. Выставляемые им на показ в средневековом духе богатства, его безнаказанность и особое положение при короле давно уже вызывали раздражение в придворных кругах. Партия Норфолька и Сафолька с помощью Анны Болейн добивалась отставки Вулси. Мало того, он сам совершил ошибку, предприняв попытку сближения с Екатериной Арагонской и ее сторонниками. Вскоре же лорда-канцлера в полном соответствии с английскими политическими традициями того времени обвинили в государственной измене. В октябре 1529 года Вулк ушел в отставку и удалился от политических дел в Йоргское архиепископство. Примечательно, что его отставка произошла накануне «Парламента реформации», с 1529 по 1536 годы, о созыве которого для решения дела о разводе было объявлено ещё в августе. Намерение короля провести реформационные мероприятия сверху могло показаться неожиданным. Уж и в самом деле, не настолько ли король влюбился, что ради развода с Екатериной Арагонской решил порвать с католической церковью. Во всяком случае, так показалось многим современникам и повлияло на мнение многих историков вплоть до наших дней. Ведь многим было известно о том, что Генрих VIII в юности готовился к принятию сана архиепископа кантерберийского, был сведущ в теологии и являлся приверженцем католической веры. В 1521 году он написал при помощи Мора трактат против Лютера под названием В защиту семи тайн. За что получил от римского папы титул защитника веры? Не без ведома короля, епископ Прочестерский Фишер, его бывший воспитатель и его будущая жертва, опубликовал трактат о защите католической веры против лютеровского вейделорского пленения. Правда, в 1525 году по инициативе бывшего датского короля Кристиана II, изгнанного из своей страны и пытавшегося получить поддержку немецких князей, Была сделана попытка примирить Генриха VIII и Лютера. Реформатор написал английскому королю письмо с извинениями, но ответ Генриха VIII был весьма уклончивым. Английский король продолжал считать Лютера основным виновником крестьянской войны в Германии. Главный вопрос королевской реформации заключался прежде всего в том, что принадлежало Богу, а что принадлежало Цезарю, то есть английскому королю. Обстановка в стране ухудшалась. Возникли финансовые трудности, кризис назревал. Поворот в политике был неизбежен, и падение Вульси становилось вопросом времени. Очевидно, что это чувствовала партия Норфолька, настаивавшая на отставке лорда канцлера. Каков бы ни был исход этого дела, писал посол императора Шаппию, и те, кто поднял эту бурю, не остановятся ни перед чем, пока не погубят кардинала, хорошо зная, что если он возвратит себе потерянный престиж и власть, Они сами поплотятся головой. Обвиняя Вулси в государственные изменения, Генрих VIII заявил, что тот интриговал в папской курии с целью подчинить английского короля римскому престолу. Но даже в Йорке кардинала не оставили в покое. Партия Норфолька опасалась, что низложенный лорд-канцлер вновь может оказаться у власти. Ведь действия Генриха VIII были часто непредсказуемы, да и сами заговорщики прекрасно понимали вздорность и лживость обвинений, предъявленных кардиналу. Спустя год после отставки Вулси его вновь вызвали в Лондон. За ним явился констебль Тауэра Кингстон. Это могло означать и шафот. Но по пути в Лондон Вулси, потрясённый королевской немилостью, стало плохо, и он скончался в аббатстве Лестер 29 ноября 1530 года в предсмертной исповеди, сказав, что боролся с сектой литеранов. Нельзя, я умоляю вас, обращался Вулси к королю, чтобы общины поднялись против короля и дворян английского королевства. Это обращение чрезвычайно интересно. Либо Вулси действительно не понял намерений короля подчинить и ограбить церковь, что доказывает исключительное умение Генриха VIII скрывать свои цели, либо хотел таким образом умирить в мире с католической церковью. Интересно и поведение Генриха VIII. Вулси уже везли в Лондон на верную смерть, а король при обсуждении дел в тайном совете воскликнул. «Каждый день замечаю, что мне не достает кардинала Йоркского». При этих словах у Норфолька и Сафолька вполне могло возникнуть ощущение страха за свою жизнь. А вдруг король возьмет, да и восстановит Вулси при себе. Но спустя несколько дней Вулси умер.